пересилив, в который раз всю свою непризник мертвым, я схватил тело за грудки и потащил его вслед за бородой. Мы застали Ваню в очередной раз согнувшимся пополам в попытке опорожнить и без того пустой желудок. Так, вроде все, я готов к погружению. Стой! Вано, снимай штаны. Вы вообще в краю охренели? Неожиданный приказ быстро привел Ваню в чувство. Снимай штаны. Я передёрнул затвор пустого автомата, направив его на Ваню. Пристрелю.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 Взамен мэр дал точку входа в тоннеле. А эти сведения знал только он. Банду нашу он распределит главами по убежищам, и я уверен, что если Суран выживет, то именно он возглавит вагоноремонтный. Счастье всем даром. Тебя послушать. Ваня налил стакан из спирта и, хитро ухмыляясь, поднял стакан. Кругом ложь лицемерия. Нет. Лицемерие – это когда ты думаешь, что тебя гладят по спине, а на самом деле об тебя просто вытирают руки.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 Зная, что ты найдешь не только выход, но и людей. Что-то есть в тебе такое, что на сделанное тобой добро люди хотят отплатить тем же. Это касается не только людей. Маргулы. Мы поселились рядом с их гнездом. Убивали их, а они убивали нас. На деле же все оказалось куда проще. Нужно было просто опустить оружие и дать понять, что ты не хочешь никого убивать. «Ой, ты меня перехваливаешь», – улыбнулся я, подвинув свой стакан. «Ладно, плесни мне тоже».